Любовь к музыке Человек с синим лицом тихо постановал, голова на тощей подушке поддергивалась, разбитый рот кривился. Трудно было представить, что Мирон Старосад когда-то считался конфетным красавчиком. Нос свернут на бок, бровь рассечена, на скуле вмятина след кастета. Красавцем он больше никогда не будет. И на фортепиано вряд ли помузицирует. Пальцы на левой руке, лежащие поверх одеяла, жутко распухли, кажется переломаны. Впрочем, никакого фортепиано объект в любом случае никогда больше не увидит. Степану были непонятны люди, готовые выносить муки и даже идти на смерть ради чего-то несущественного. В жизни есть только одна несомненная абсолютная ценность — сама жизнь. Ее движение, дыхание, красота, щедрость природы, миллион больших и маленьких радостей. Секрет жизни прост: не протився ее причудливым поворотам, будь как бессмертная вода, которая то привольно течет, то замерзает, то поднимается паром в небо, то проливается дождем. Тот, кто не способен трансформироваться, превращается в прах. Переводя на допросы в под Токарчук досмотрелся на экзаменовку, которую жизнь устраивает людям. Некоторые благополучно проходили тест, давали показания оставались живы. Но были и упрямые кретины. Жизнь выбрасывала их в яму. Гнить. Сидя на стуле около лазаретной койки, Токарчев ждал, когда спящий проснется. Оставалось недолго. В палате, кроме них двоих, никого не было. Положил на лоб холодный уксусный компресс. Вздох облегчения. Перестал метаться, затих. Королевский музыкальный колледж в Лондоне. Степан негромко запел шубертовскую «Форель» на украинском. «Про меня на песочку у стевки. ластевки, Форели у струмочку и прутки». Лиловые губы чуть раздвинулись мечтательные улыбки Показались осколки зубов. Степан поморщился. Глаза открылись. «Веки заморгали. Вихто! Чему вы спеваете?» – просипел объект. Степан пожал плечами, смущенно улыбнулся, поправил компресс. «Извините, я не хотел вас будить», – ответил он тоже на украинскую. «Просто вы стонали, ну и вообще». Тихонько продекламировал как бы сам себе. «The man that hath no music in himself, nor is not moved with concrete of sweet sounds, is fit for treasons, stratagems and spoils». The motions of his spirit are dull as night, and his affections dark as Erebus. Let no such man be trusted. Тот, co jest nie to co jest tronem, to jest tronem, to co jest tronem, to co jest tronem, to co jest tronem, to co jest tronem, to co – What's that? – Shakespeare? – окончательно проснулся starosad. – Венециanski kupiec. – Udzajcie английski! – splesnął рукami Tokarczuk. – Oh, let us speak English. I have been talking to myself in the language of Byron and Oscar Wilde in this hellhole. It saves me from losing my mind. But who are you? Why do they torture you so horribly? – Давайте говорить по-английски. Я разговариваю сам с собой на языке Байрона и Оскара Уайльда, чтобы не сойти с ума в этой адской дыре. Но кто вы? Почему вас так ужасно пытают?» Он потараторил на английском еще минуту-другую, изображая женственную эмоциональную порывистость. «Если догадка майор верна и старосат гомосексуалист, пусть почует родственную тушу». Не дожидаясь ответа на вопрос, сообщил о себе, что работает переводчиком британской оккупационной администрации, потому что знает и немецкий, и английский, и французский, и русский, и украинский, и польский. Вчера его выкрали красный. Хотели завербовать, сделать своим агентом, но, славу богу, на плеча вышли на его след и потребовали немедленно вернуть. Залейте он, потому что ему должны убрать следы побоев. Как только кровоподтеки исчезнут, выпустят, врач сказал, послезавтра. Распахнул рубашку, показал намазанные свинцовой мазью ребра, на них багровые пятна, очень качественный грим сам накладывал. Объект назвал только свое имя — Мирон. Пропытки ответил коротко. — They want from me something I cannot give them. Они хотят у меня то, чего я им дать не могу. Степан посмотрел с восхищением И никаких расспросов. Ухаживал за коллегой. Поил водой, кормил с ложки супом. Пальцы на правой руке у Старосада тоже были переломаны. И все время полтал сорокой, Рассказывал про себя более или менее правду. Читал стихи на украинском и английском. Потом подпустил полинера и ужасно обрадовался, что с Мироном можно разговаривать и на французском. «Как же я мечтаю увидеть Париж? Вы там бывали?» «Парижа нет, а недавно побывал в Страсбурге», — ответил Старосад. Кажется, версия майора гончаренко верна. Объект на связи с французами. На втором этапе сближения следует втянуть собеседника в разговор на приятную ему неподозрительную тему. Никакой въедливости. Ни-ни. Мирон с удовольствием заговорил о музыке. Рассказал о военном Лондоне, о Страсбурге Скупа, только о знаменитом соборе Богоматери, поврежденном бомбами. Вечером пришел врач. На Старосада ноль внимания. А с Василий Василься долго втирал в кожу какую-то дрянь. Степан потребовал обезболивающее, мол, ребра ноют. Принес, как миленький, таблетки метамизола, американские. Пообещал завтра в середине дня выписать. Таблетки Степан отдал товарищу. Избавившись от головной поли, Мирон размягчился. Перешли на «ты». Спели на два голоса месячно. Ни о чем политическом или, упаси боже, секретном не разговаривали. Лишь на утро, после нового визита врача, который остался доволен, Синяк почти исчез и пошел оформлять выписку, Покорчок сказал, «Может, что родственникам передать? Запомню, запишу, отправлю, от себя припишу где-то и что?» «Нет, мои остались на той стороне, им не напишешь». «Знаешь что?» Мирон колебался. Степан внутренне замер. «Расколется? Нет. Если нет...» Когда вернется врач, надо подмекнуть первым глазом, и тот скажет, что выписка переносится на завтра. — Обнимемся на прощание, пока мы вдвоем, — прочувственно сказал он, будто не замечая Мироновых колебаний. — Эх, как бы нам встретиться раньше, да не здесь, а на свободе. — Есть один человек, которому надо передать весточку, — прошептал на ухо старосад, когда обнялись. — Запомни адрес. — Фазан газа 49, квартира 32. — Позвони три раза. — потом еще два. Должен открыть стройный мужчина. Немолодой, но очень красивый, с высоким лбом. Расскажи про меня. Скажи, что я молчу, но еще одного допроса могу не выдержать. Пусть уходят немедленно. — Обещаю. — также тихо ответил Токарчук и поцеловал беднягу в синюю щеку. В награду за то, что перестал быть упертым идиотом. Выдержу. Экзамен на выживание.